Глава 29. Александр. 6 ноября. Утро. Шахта. Мир. Белазов. «Ну, как экскурсия?» — спросил у нас лифтер. Едва мы поднялись в лифте наверх и вышли из него. Это была первая фаза нашего плана. Всех освобожденных мы оставили в том небольшом туннеле, который вел в большой зал. А сами, сделав морду кирпичом, протопали по большому залу клетки, в которой сидел еще один охранник. Там нам пришлось отвечать на его глупые вопросы. Туман аж поторопил его, и только тогда тот вызвал нам лифт. «Да нормально всё!» — улыбаясь и снимая маску, произнёс Туман, подходя к лифтёру. «Слушай, а где у тебя тут телефон-то? Мы даже не видели его в первый раз!» «Да вот же!» — удивлённо произнёс тот, и, отвернувшись от нас, нагнулся куда-то под свой пульт. «Я же внимательно смотрел за входом в пещеру», Но кроме этого лифтера тут никого больше не было. Да и снаружи тоже движуха отсутствовала. Видимо, охранники развели всех пленных по работам и теперь наслаждались либо отдыхом, либо наблюдением за работающими людьми. Да, и, скорее всего, водилу еще точно не нашли. Иначе кипиш уже был бы. «Хрэсь!» — сбоку от меня кто-то захрипел. Повернувшись, я увидел, что Слива, повернув лицом к себе этого охранника, загнал ему нож в подбородок по самой рукоятку. А нож что у Сливы не маленький, точняк, ему прямо до мозгов достал. Если, конечно, у этого придурка они есть. Охранник захрипел, вылупил глаза и вяло схватился руками за руки Сливы. Теперь ты сам мясо! Прошипел ему прямо в лицо Слива. «Сдохни, тварь! Слива еще резко повернул ножик. Все. Труп лежит на земле. «Саня, пошел!» Резко поворачиваясь ко мне, прошептал туман. «Мы тут пока!» Кабанчиком я метнулся к открытым дверям лифта. Закрываю за собой двери. Пару секунд туман пытается разобраться с кнопками управления лифта на пульте. И что-то нажимает. Хлоп! Я поехал вниз. Это вторая часть плана. Сейчас вот совсем весело будет. Туману и сливе нужно продержаться наверху. Продержаться ровно до того момента, пока мы не поднимем наверх всех людей. Как я понял, от пленных. Двигатель лифта работает от генератора, который установлен снаружи, и думаю, что его вырубить пару секунд. Вниз я опустился гораздо быстрее. Снова душный коридор. Вон и клетка, где сидит этот повелитель Кира Колопат. Он, кажется, меня узнал, хоть я и в маске был. Забыл, что ли, что? Это было последнее, что он у меня спросил. Я ничего не стал ему отвечать, просто подошел почти вплотную к клетке и, быстро вытащив свой пистолет с глушителем, выстрелил ему в голову. В последний момент увидел, как у этого чувака стали удивленные глаза. «Бац!» Он, как подкошенный, упал на пол в своей клетке, попутно зацепив стоящей на столе кружку и тарелку. Жрал, видать, что-то. Смотрю в коридор. Вдруг там кто-то идет сюда. «Нет, тихо все. Рука внутрь решетки. Открываю калитку. Все, я внутри». Ага, вон и телефон стоит. Беру трубку на диске, накручиваю цифру два. «Саня!» — раздался спустя два гудка голос тумана. «Чисто!» — отвечаю я. «Держите вход, мы сейчас быстро! Давай, звони, мы тут со сливой!» Оттаскиваю труп охранника куда-то в уголок и как можно быстрее закидываю его какими-то тряпками, перехватываю автомат поудобнее и почти бегом двигаюсь в сторону большого зала. Вот он и зал. Вижу все так же работающих людей... И раз, два, также около 10-11 охранников. Всех не видно. Переместились, видать, куда-то. Самые ближайшие ко мне — вон те трое. Моя задача тут где-нибудь окопаться и не дать кому-нибудь из них прорваться к телефону. Так как с него можно позвонить в другую будку охраны на поверхности. И вырубить телефон мы не можем. Связи с поверхностью не будет. Надеюсь, сейчас какой-нибудь урод сверху не позвонит в клетку. Иначе, не дождавшись ответа, 100% поднимет тревогу. Как же хорошо, что у них тут нигде нет камеры наблюдения. В этом случае нам было бы гораздо сложнее. Сердце стучит так, что, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. Надо делать всё очень и очень быстро. Прячусь за углом, беру в руки фонарик, три раза моргаю в сторону того коридора, где сидят все уже освобождённые люди. Отлично. Вижу, как мне моргнули оттуда два раза. Значит, меня видят. «Быстрее, Саня, быстрее!» Вон сколько охранников уже вглядывается в коридор. Видимо, начинают задавать себе вопросы, а почему оттуда так долго нет вагонеток с породой? Ага, вон из коридора вышли двое охранников. И это те, кто переоделись. Там Туча и какой-то мужик идут, уверенно, к двум ближайшим. Значит, сейчас они их будут валить? Ну и мне нужно этих троих грохнуть. Бля, ладно, вот эти двое. Они стоят от меня в метрах в двадцати, а вот тот третий гад... Залез на небольшую возвышенность, какой-то уступ там или хрен его знает что, лестница вон деревянная, высота возвышенности метра два. И ему оттуда очень хорошо видно весь этот зал. Между ног зажал калаш, начнет оттуда полить, может дофига народу положить. Понятно, что такой людской массы его сомнут и потом пустят на ремни, но дырок во многих он успеет наделать. Когда до этих двух охранников осталось метров десять, один из них меня замечает». «Парень, тебе чего?» — удивлён, он спрашивает. «Восемь метров? Девять?» «Стоять!» — резко схватывается второй, снимает автомат с плеча. Тот на возвышенности уже с интересом наблюдает за этой картиной. Но автомат пока так и держит между колен. Всё, больше ждать нельзя. Выхватываю пистолет и быстро всаживаю в обоих по пуле. Перевожу ствол на того на возвышенности. «Ах ты ж, падла! Его там уже нет. Вот же реакция!» Зато оттуда же из-за небольшого бордюра появляется ствол автомата, и в мою сторону выпускается длинная очередь. Я еле-еле успел отпрыгнуть в сторону. Рабочие, которые в тот момент были недалеко от меня, как подкошенные падают кто куда. Один мужик вон почти что рыбкой нырнул в какую-то дырку. Только ноги торчат. А нет, и ноги поджал. Падаю за какой-то камень. Жопой чую, как в него впиваются пули. А тут оказывается в этом зале. «Слышимость-то, будь здоров!» Вон как эхо выстрелов гуляет по сводам. Высовываться пока ссыкотно. Тот придурок продолжает стрелять по камню, за которым я спрятался. Зато эти два лежат и не шевелятся. Грохнул я их таки. И тут из коридора хлынула людская масса. По ходу тех двоих, к которым направлялись Туча и Мужик, они все-таки грохнули. Но тут остальные охранники открыли огонь по хлынувшим людям. Я сначала увидел, как они удивленно посмотрели в нашу сторону, а потом как один схватились за оружием. Отчетливо вижу, как первый десяток людей, которые в нетерпении выбежали из коридора, просто снесли. Их просто нашпиговали пулями, и они падают на пол. Хватаю свой автомат и прицелившись, начинаю стрелять по три патрона стрелков. Кажется, в кого-то попал. Другой спрятался. Третий повернулся ко мне и открыл огонь. «Млять, так и меня ухлопать могут!» Пули вон взбивают фонтанчики около моей головы. «Да и тот хрен с возвышенности стреляет, не переставая. Граната бы ему туда, но гранат нет». Выставляю автомат под камнем и выпускаю очередь в сторону возвышенности. А там масса, масса людей, которая уже захлестнула почти всех охранников. Некоторые из охранников немного растерялись, не знают, куда стрелять. То ли по мне, то ли по людям, которые с кирками, ломами и лопатами к ним подбираются. Двое бросились бежать в мою сторону. В них со всех сторон летят камни. Хлоп! Одному прилетает в голову, и он падает, Второй резко разворачивается и открывает огонь по бегущим на него людям. А тут откуда-то сбоку появляется мужик с лопатой. Короче, звон удара лопаты по башке этого охранника я услышал даже тут. Слышу нереальный человеческий крик боли. Крик резко обрывается. Походу, еще одного чувака просто проткнули ломами. Вон вижу, как в лежащие на земле тело злющие и грязные мужики втыкаются всего размаха кирки. «Снова очередь». «Не по мне. Выглядываю. Ага, вон вижу стрелка. Он убивает еще троих. Прицеливаюсь и стреляю по нему. Тот снова прячется. Снова очередь». Мой очнулся. «Да сколько же у тебя, падлы, патронов-то?» «Снова пули врезаются в мой камень». «Как же тебя достать-то?» «Кручу головой по сторонам. Вижу мужиков метрах в десяти от меня. Их человек шесть. Они спрятались за балкой и большими от удивления глазами смотрят на меня» мужики заныкались почти под этой возвышенностью. Скажется, последним оставшимся в живых охранником, так как стрельбы в зале больше нет. Да и этот хрен, походу, перезаряжается. Слышны только маты и гул кучи мужиков. «Что смотрите?» — ору во все горло. «Закидывайте его камнями!» Показываю пальцем на охранника на возвышенности. Снова очередь, снова еле успеваю спрятаться. Пригнувшись, вижу, как один мужик выглядывает из-за балки и смотрит на возвышенность. Затем один потом второй, а потом и все остальные, берут по камню в каждую руку, смотрят на меня, я киваю, они кивают, показываю им автомат, снова кивают. перекатываясь в сторону, встаю на колено и начинаю стрелять чуть выше этого спрятавшегося, чтобы его хоть чуток, но присыпало камнями, которые выбивают мои пули. Тот снова ныряет за бордюрчик, и тут на него снизу обрушился град камней. Они просто навесом летят. Прямо как на нас тогда эти сраные баскетболисты закидывали. Когда мы на крыше дома сидели. Это эти шестеро мужиков. Нет, уже больше. К ним еще человек пять присоединились. Они его буквально закидали камнями. Вскакиваю на ноги и оленем несусь к лестнице. Щелк! Кончились патроны в магазине. Перезаряжаться некогда. Автомат назад. Вытаскиваю пистолет. Хватит! Ору во все горло. Не кидайте камни! Ух, блять. Еле успеваю вернуться от камней, которые пустили в меня, но краем глаза вижу, как мужик, который первым заметил меня, бьет по рукам тех, кто уже хотел кинуть камни в меня. Влетаю по лестнице наверх, как какой-то гимнаст, только бы нога не соскользнула. Полечу прямо башкой в стену. А вот и охранник лежит, сжался в комок и прикрывает голову от камней. Меня не видит, но и не надо. Быстренько всаживаю в него три пули. Готов. «Саня!» — орет клёпа, «Тут я!» Смотрю сверху на уже подбежавших людей. «Спасибо, мужики!» — благодарю этот десяток рабочих, которые кидались камнями. Прямо меня тоже чуть не закидали. Шарю по телу убитого мною. Ага, калаш. Три полных магазина. Пистолета нет. Жаль. На полу вижу гильзы. «Еще бы! Поливал-то он по мне. Будь здоров!» «Быстро к лифту все!» — ору во все горло, спускаясь назад по лестнице. В первых рядах стоит клепа, малыш, и туча в форме охранника. «Вы кто, мужики?» спрашивает кто-то из работяг. Все «Всё потом!» Ору снова и устремляюсь в коридор. Автомат убитого охранника даю клёпе. у у, -у Скалится малыш и подхватывает клёпу под руку. Почти первый забегаю в коридор, который ведёт к лифту Я оборачиваюсь. «Мать твою!» За мной прёт человек сто. Одни мужики, все с каким-нибудь инструментом. «Пошли, пошли, мужики!» Орёт туча, размахивая над головой автоматом. «Нам нужно успеть наверх подняться!» «Замочим там сейчас всех!» орёт кто-то в ответ. «Пленных не брать!» — пищит тощий очкарик рядом со мной. «Походу, наших мушкетёров родственник!» — весело орёт туча. Толпа взрывается, слышны крики, свист, улюлюканье. «Походу, люди почуяли, что сейчас они могут обрести свободу. Стоять всем!» — резко оборачиваюсь и развожу руки в стороны, чтобы остановить всю эту массу, чтобы она вся не хлынула в лифт. Масса с матами кое-как останавливается. «Сам забегаю в клетку. Телефон». Кручу на диске цифру два. «Да, Саня!» — тут же отвечает команд сверху. «Я, млядь, всё чисто! Первые тридцать человек через десять секунд поднимайте! Живей давайте!» Бросаю трубку, выбегаю из клетки и ору. «Тридцать человек! Быстро в лифт!» «Там наверху!» — тычу пальцем в потолок. «У пульта двое наших, смотрите, их не снесите!» Сам тоже несусь к лифту. Тут же тридцать или чуть больше человек забегают в этот здоровый лифт. «Мы сейчас опустим за вами лифт!» — кричу мужикам, закрывая двери. «Нам нужно удержать вход, чтобы не вырубили электричество!» «Мы будем ждать», — спокойно отвечает мне мужик с киркой в руках. «Всё, поехали наверх». Как только поднимаемся, сразу вижу стоящего около двери сливу. Он рывком открывает дверь и шипит. «Тихо все! Заныкайтесь тут все! Нужно остальных поднять!» Секунд через десять лифт уходит вниз за второй партией людей. «Мы все, кто где, я с автоматом сижу прямо напротив входа. Но тут раз, мимо входа пробежало двое охранников. Два...» Следом за ними еще трое. «Походу, нашего водилу нашли», — шипит туман, не отрывая автомат от лица. Пищит зумер на пульте. Я аж на месте подскочил. «Лифт полный!» — резко отвечает мне туман. И, не глядя, шлепает рукой по какой-то кнопке. Тут же вижу, как огромные барабаны лифта, установленные на мощных сваях, начинают наматывать трос лифта. «Быстрее, быстрее!» — тороплю лифт. «Мне кажется, что он поднимается очень медленно. Скажи им, когда приедут, чтобы они тут спрятались!» Туман толкает ближайшего к нему мужика и машет головой в сторону лифта. Тот кивает и срывается с места к дверям лифта. Все, слышу, как лифт приехал. Открываются двери. Кто-то что-то говорит. Гул людей тут же стих. Снова закрываются двери. Пищит зумер. Удар по лифту. Лифт пошел вниз. И тут снаружи сработала сирена. Точно, водилу нашли! Шипит слива. Мои друзья-мурашки мечутся по моему телу. В висках пульсирует. Всё начинает чесаться. малять Сраная курка!» Скидываю её с себя, остаюсь в одной футболке. У сидящих рядом со мной мужиков глаза на лоб лезут. «Ты ранен?» взглядом спрашивает один из них. «Нет, стропа снял, Отвечаю, сообразив, отчего у него такие глаза. Один из них тут же метнулся к шкафу пару секунд, там копается, затем достает из шкафа какой-то пакет. «Вот!» — улыбается он и бежит ко мне. «Одень! Это чистая одежда для охраны!» «Твою ж мать!» «Какое наслаждение одеть чистую футболку!» «Спасибо!» Пищит зумер. Снова удар по кнопке. Все. Последняя партия едет наверх. И тут в пещеру забегают человек десять охранников. «Огонь!» Орет туман. В четыре ствола мы их положили очень быстро. Правда, один из них успел ломануться назад, но пули догнали его же на улице, и он, запутавшись в ногах, падает в лужу. Спустя пару секунд заработали пулемёты снаружи. Видимо, тут у них всё было достаточно хорошо пристрелено, так как рикошеты пуль появились сразу и везде, и куча искр тоже. С десяток мужиков, которые сидели по бокам от входа, нашпиговало пулями мгновенно. От пульта мы кое-как успели отпрыгнуть в сторону, и тут же пуль ударили в него. Даже треск, искры и барабан с тросом встал. «Лифт встал!» — ору во всё горло, хотя, думаю, это и все остальные заметили. И тут из лифтовой шахты раздались крики мужчин. Походу, им чуть-чуть не хватило, чтобы доехать до верха. А пулемёты молотят, не переставая. Клёпа молча показывает два пальца. «Ага, два пулемёта, млять. Как же их замолчать-то заставить? Они же нас сейчас всех замочат!» «Мужики, помогите!» — орёт кто-то сбоку. «Прикройте нас!» И это орут уже нам. Вижу, как один из мужиков вскакивает на ноги и бежит к какой-то куче хлама чуть в стороне. За ним сначала один, потом второй, потом третий. «Чё они делают-то?» — удивлённо спрашивает туча. Мужики разбирают кучу, откидывают в сторону балки, доски, какие-то ящики. Куча-то здоровая ещё такая. Они каждую секунду рискуют получить пулю. Эти пулеметчики мать их, молотят по входу, не переставая. Вон туман уже тоже открыл огонь, стреляет одиночными, экономит патроны. «Да что там у тебя?» Не выдержав оружия, я подбегаю к ним. «Ручная лебёдка для лифта!» Запыхавшись, орёт мне этот мужик. «Это если электричество не будет, её специально завалили, и давно ей не пользовались. Генераторы хорошие, а сейчас их остановили. Когда они вчетвером откинули последний толстый лист железа, моему взору предстал столб диаметром метр, ну, может быть, чуть больше, высотой метра полтора. «Берите вон те балки и вставляйте их вот сюда» орёт тот мужик, показывая на прислонённые к стене толстенные балки. Вот же, млядь, техника! На старинных кораблях видели, как якорь поднимают. Или как и шаг какой, или лошадь по кругу ходит и крутит эту хрень. Вот и тут была такая же. Это ж сколько лет этой шахте, что тут такая штука есть. А -а Ай! Бац! Бац! Двух ранили влетевшей сюда пули. Я успел отпрыгнуть, а этот мужик нет. Ему пуля попала в ногу. «Малыш, сюда!» — орёт почти мне на ухо Туча. «И своих пацанов возьми!» Спустя пару секунд к нам прибежало аж шесть рейдеров. Я просто охренел. Какие они здоровые и грязные! «Вы хватайте железо и держите его!» Начал отдавать распоряжение Туча, показывая на лист железа. «Вы, балки и крутите! Надо всех поднять!» «Клёпа прикрой!» — слышу, как орёт туман. Поворачиваюсь, вижу, как из-за угла выглядывает один из охранников и стреляет из автомата. Тут же отбегаю чуток в сторону и стреляю в него. Не попал. Он, падла, спрятаться успел. Зато вижу, как двое рейдеров поднимают лист железа, ставят его перед этой крутящейся штукой. Другие рейдеры и десятка-полтора мужиков уже прут эти балки вставляют их в специальные пазы на крутящемся столбе. «Взяли и раз!» — заорал кто-то из толпы. Они все навалились на балки, тут же по железу замолотили пули. Один рейдер стоит и держит его спиной, радостно улыбаясь. Малыш пыхтит вместе со всеми. Мы снова стреляем одиночными по входу, так как там по нам уже стали лупить из пулеметов. «И раз! И два!» — снова кто-то орет. Не знаю, сколько они навернули кругов вокруг столба, но кто-то радостно заорал. «Давайте, мужики, еще! Крыша лифта показалась!» «Смена, мать вашу, быстро!» — кричит кто-то другой. К этим людям и рейдерам под пулями бежит другая партия людей. Они быстренько меняются и снова начинают крутить балки. «Ещё, мужики, ещё метр!» Уже вижу, как показалась верхняя часть лифта. К нему бегут люди и начинают за руки выдёргивать оттуда пассажиров. А эти пулемётчики, мать вашу, стреляют, не переставая. «Малыш, прикрой!» — орёт Клёпа. Рейдер из кучи хлама выдёргивает ещё один лист железа и, держа его как щит, прикрывает выбирающихся из лифта людей. «Всё, все вылезли!» — снова крик. Рейдеры, как могут, держат листы железа, и люди прячутся за ними так как тут места-то особо нет, тем более для такого количества народу. Если сюда сейчас залетит хотя бы парочка гранат из РПГ, эта пещера станет братской могилой. божаки надо идти на прорыв!» — орёт кто-то. «Иначе все тут ляжем!» «Так пошли!» — орёт кто-то в ответ. «Всех положат!» — орёт третий. «Выбегаем и в рассыпную!» «Есть, млядь!» — радостно орёт туман. Тут же слышу, как один пулемёт заткнулся. «Щиты перед собой!» — не своим голосом оружие я и мы хлынули, попёрли наружу. Это была нереальная атака, какая-то атака мертвецов. Грязные, тощие, оборванные мужики с инструментом в руках хлынули наружу. Они бежали прямо на охранников, которые стреляли по входу в пещеру. Я бежал за малышом, который на вытянутых руках держал лист железа. Как только выбежали наружу, я сразу увидел стоявших на куче камней двух охранников. Они, видимо, совсем не ожидали, что сейчас из пещеры выбежит столько народу. Срезаю их одной очердью. К ним уже карабкаются мужики. Кто-то падает, кто-то нет. Вокруг меня маты, крики боли, свист пуль, стреляют автоматы. Вижу еще одного охранника. Он спрятался за колесом стоящего джипа и стреляет. Стреляю в его сторону. «Да что ж такое-то? Да опять не попал. Зато попал в колесо. Оно тут же лопается. Тот прячется за машиной. И к нему тут же устремляются человек семь. Они так толпой за машину и забежали. Все. Дальше можно не смотреть. Вижу только, как человек падает, и его вбивают в землю ногами. «На вышку быстро!» — орет туман. И к той, на которой он грохнул пулеметчика, как он в него, правда, попал, я так и не понял, К вышке тут же побежали двое мужчин, а по лестнице на эту вышку лезет другой охранник. Его кто-то срезает из автомата. Походу, этот туча попал. «Живьем, нужно хоть парочку взять!» — снова орет туман. «Всех не убивайте!» Зато второй пулемет молотит, не переставая. Вокруг меня свистят пули и падают люди. Ведь молчал же, видать, перезаряжался. Я с левой туч отбегаем в сторону и в три ствола открываем огонь по вышке с пулеметчиком, так как в данный момент он представлял наибольшую опасность. Своими очередями мы заставляем его на несколько секунд заткнуться. И тут мимо нас со скоростью паровоза пронеслись три тени, три рейдера. Они, не останавливаясь, врезались в столбы, которые эту самую вышку держали. Столбы были деревянные, а весят эти ребятки, под 200 килограмм каждый. Вышка вздрогнула от нереально мощного удара. «Хрязь!» «Еще удар!» «Блядь, они столб сломали!» И вышка падает. «Все!» Они выковыривают оттуда пулеметчика и ломают его, как куклу. Он даже зарать от страха не успел. Как они ему почти что голову открутили. Правда, за руки и ноги тоже крутили. В общем, я думаю, что ему сразу все сломали. Кручусь на месте, ищу еще охранников. Вокруг меня народ как-то рассосался в разные стороны. Ох ты ж, млять! Вижу, как в этом доме на сваях на балконе стоит лысый мужик и стреляет внутрь дома. «Не убивайте его!» — кричу во все горло. Но понимаю, что это бесполезно. На балкон выбегают несколько человек и начинают из этого лысого делать отбивную. Затем они его просто скинули вниз, и он с глухим шлепком приземляется на камни. «Машина ушла!» — орёт один из мужиков с балкона и показывает рукой в сторону въездных ворот. Тут же в сторону леса заработал пулемет. Бегом на гору. Когда забрался, увидел только пыль и как тачка нырнула в лес. «Твою мать! Ушёл всё-таки кто-то!» Возвращаюсь назад, к так и стоящим около каких-то ящиков сливи и тучи. «Всё что ли?» — спрашивает слива. «Где остальные?» — орёт кто-то сбоку. «Они их в бараке загнали! Некоторых расстреляли!» — отвечает ему стоящий на горе мужик с автоматом. «Кажись, всё!» — устал, отвечаю я и сажусь на ящики. Дикий выброс адреналина сделал своё дело. Ноги предательски задрожали. Спустя несколько секунд к нам со сливой подходит туман. Клёпа прискакал на одной ноге. Следом подошел малыш и еще парочка мужиков. У одного в руках канистра, как у водовоза внизу была. Вот от водички я сейчас точно не откажусь. Напились в волю. «Малыш, ты ранен?» — показывает на его левую руку клёпа. «У-у-у!» машет тот другой рукой и снова улыбается. Млять, он когда улыбается, у меня мурашки по телу бегут. Пипец, а улыбка!» «Куда, куда, млять, уехала эта тачка?» — орёт туман. Парочка мужиков от него аж отшатнулась и побежала дальше. Вижу, как освобождённые начинают осматривать тела лежащих на земле людей. Кто-то стонет, кто-то лежит без движения. Блядь, много. Всё равно много людей положили. Так сходу и не скажешь, но человек тридцать точно лежит. В пещере там ещё с десяток, и внизу человек десять. Пипец, сорок-пятьдесят человек точно охрана убить успела. Со стороны бараков к нам сюда бежит толпа. Человек сорок, может, больше. Это, походу, те, кого в бараке загнали, когда тревога поднялась. «Вон, пленного взяли!» — кивает в сторону Клёпа. у, -у, -у, -у, -у тут же снова заулыбался малыш. Вокруг нас собралась уже неплохая такая толпа людей. Мне аж на ящик пришлось залезть, чтобы осмотреться вокруг. Вон к нам двое мужиков за ноги тащат сюда охранника. Когда он, волочась рожей по земле, проезжает мимо людей, каждый норовит ему врезать. «Бац! Ох ты! Как ему хорошо кто-то с ноги в рожу-то заехал!» его убить!» — орёт Туман и выстреливает в воздух одиночным. «Его допросить нужно!» Никто ничего не сказал, а вот взгляды ненависти на охранника я увидел. Пленного, сильно избитого, я бы даже сказал, очень сильно, приволокли к нам и бросили около ящиков. Но, как ни странно, он был в сознании, хотя лицо у него было сплошная кровавая маска. «Куда машина ушла?» Спрыгивая с ящиков и беря его за волосы, спрашивает Туман. Тот недалеко!» Шепелявит разбитыми губами, пытаясь сплюнуть кровь охранник. «Чётче -чё говори!» — резко дёргает его за волосы туман. «Куда? Недалеко!» «Тут небольшая база рядом!» У меня прям сердечко ёкнуло. «Сколько там бойцов?» — снова шипит туман, но волосы ему отпустил. «Какая нахрен база?» «Человек тридцать. Она там давно была, ещё до шахты. Там какие-то старые постройки». «Тяжёлое вооружение есть?» «Пара тракторов». «Время в пути. Туда часа два». «Ясно всё», — отпуская его волосы и выпрямляясь, говорит Туман. «Он ваш!» — кивает он на пленного. Того хватают за ноги, и спустя секунду он исчезает в толпе людей. «Всё, это тоже труп. Его сейчас просто забьют». «Все слышали?» — забираясь на ящики, громко спрашивает Туман. «Через пять-шесть часов тут будет около тридцати человек, которые захотят нас всех грохнуть». «Так надо разбегаться в разные стороны!» — выкрикивает кто-то из толпы. «А, а раненые?» — спрашивает кто-то у него. Толпа тут же зашумела. Кто-то предлагал убежать в леса, кто-то предлагал дать бой, типа нехорошо бросать раненых. Но все понимали, что лечить их никто не будет, их просто добьют. «Оружейка тут есть?» — снова крикнул туман. «Есть!» — выкрикивает кто-то из толпы. «Ее уже вскрыли!» Только сейчас я замечаю, что многие из мужиков вооружены автоматами, ружьями, винтовками и пистолетами. Кто-то даже успел переодеться в одежду охранников. Вон еще народ подтягивается. что то жрут уже. «Мы предлагаем <связывающий> дать бой!» — снова выкрикнул туман. «Кто сыт, валите в лес и сидите там! Вас один хрен! По одному поймают и грохнут! До лифта отсюда далеко. Пешком запаритесь идти. Машин на всех не хватит». «У нас есть пять часов, чтобы подготовиться!» «А что потом?» — снова выкрикивает кто-то из толпы. «По железке, если ехать, там еще одна база есть, и там этих уродов гораздо больше. Они же наверняка туда за помощью отправят кого-нибудь. И против них мы точно не выстоим. А как вы понимаете, пленных они брать не будут». «Да надо сваливать, и все!» — снова орёт какой-то паникер. «Да валите нахрен отсюда уже!» — зло кричит Туман. «Заткнитесь и послушайте меня!» — крикнул он в тот момент, когда толпа мужиков опять зашумела. — Захватим поезд! И на нем прям в поселок! Толпа разом вздохнула и выдохнула. — Мужик, ты псих? — кричит кто-то из толпы. — Там техники валом! Они нас просто из пушек раскатают! — Да, мне тоже хочется спросить. Туман, ты псих? Судя по большим глазам слив, он тоже охренел от предложения Тумана, но молчит-сидит. Туча бинтует руку малышу. Клёпе пох, сидит он, ногами болтает. Как-то не готов я к полноценным боевым действиям. Как-то мне прям совсем страшно стало. Те с базы на нас навалятся, будь здоров. А у нас тут пушек точно нет. «Что за посёлок-то?» — негромко спрашивает мужик, сильно смахивающий на нашего упыря. Такой же синий, страшный. Вернее, упырь уже не синий. Его откормила его мадам. «К посёлку идёт железка. Там живут богатенькие буратино. И недалеко от него есть лифт который выводит Клосс. Пешком не дойдем. Далеко, а на поезде самое оно». «Девки там есть?» — выкрикивает молодой пацан. «Сюда едет подкрепление в лице наших товарищей!» продолжает Туман, не обращая внимания на вопрос этого пацана. Гул тут же стихает. «И когда они тут будут?» — спрашивает тощий указ, стоящий в первых рядах. «И сколько их?» «Когда они тут будут, мы точно не знаем», — немного скривившись, отвечает Туман. Снова гул, кто-то даже засвистел. «Их около тридцати человек, и они очень хорошо вооружены!» По толпе прокатился смех. «Мужик, ты точно псих!» «Согласен!» Негромко буркнул себе под нос слива. «Слышь, мужики!» Снова начинает говорить туман, поднимая руку. «Вас всех только что освободили из рабства! Каждый из вас понимал, что отсюда...» Он ткнул рукой в сторону входа в шахту. «Живым никто не выйдет! Только вперед ногами!» Сейчас вы свободны. Но поставьте себя на место раненых. А если бы вас ранили? И если бы вас тут бросили? Вы же хотите их бросить и свалить?» Толпа замолчала. «Короче, я все сказал!» Оглядев всех и помолчав несколько секунд, сказал туман. «Кто остается с нами направо?» Он показал рукой. «Кто уходит? Уходите! Вас никто не держит! Оружие! Один ствол на двоих!» «Что это?» Тут же выкрикнул кто-то из толпы. Потому что вокруг шахты болото, и вам нужно будет через них перебираться. Будет тяжело, и вы просто сбросите стволы. В десяти километрах отсюда есть деревня, называется Чулу. Там живут люди, которые поставляли еду на эту шахту. Вот туман же хитрожопый. Специально про болото сказал. Мы же сюда на паровозе приехали. Знаем!» Тут же выкрикнули несколько человек. «Но если знаете...» — ухмыльнулся туман то туда точно заходить не стоит. Вас там мигом положат или захватят и сдадут. Короче, кто остаётся направо? Вас пару минут. Дальше с теми, кто остаётся, будем думать, как будем встречать гостей. Через несколько минут направо перешло человек семьдесят. Среди них все рейдеры. Десять штук. Честно говоря, я думал, будет меньше. Все остальные, кто решил свалить, разбрелись по территории шахты. Кто-то вон уже копается в машинах. «Дальше что?» — спросил тощий очкарик, который орал «пленных не брать». «Собрать всё оружие и взрывчатку, которая есть. Разбиться на отделении по десять человек». Начал отдавать распоряжение туман. «Раненым оказать помощь и отнести куда-нибудь в укромное место. Командир отделений ко мне через десять минут. Назначить часовых и поставить на точки, откуда всё вокруг видно. Пусть кто-то из вас приготовит на всех поесть. Найдите одежду, переодеться и приведите себя в порядок. И живее». У нас не так много времени.